Наконец и лошадь, избруя и телега были куплены, и мы отправились в обратный путь. Захар города восседал на передке телеги, без нужды пощёлкивал пощелкивал кнутом, погоняя и так резвую кобылку. Лицо так и лоснилось от довольства. Дом был готов, единственный в деревне, покрытый дощатой крышей, а не соломой или камышом. Распахнув ворота и двери, кланяясь, пригласил в дом. Остро пахло свежим деревом, полы отливали желтизной. В горнице уже стоял новый стол и лавки. Белела свежей побелкой печь. В этой комнате почивать изволите по приезде. В большой комнате одиноко стояла широкая кровать с периной и стол. Ну что же, для начала неплохо. Поехали смотреть лесопилку. Получалась она лучше, чем в Касимове. Я учел свои ошибки. Плотники споро пилили бревна на доски. Приятно пахло пилками и смолой. «А что, артельный, нравится доски делать?» «Быстро и хорошо получается. А с деревом мне всегда нравилось работать». «А не останешься ли с артелью на постоянную работу?» «Наниматься каждый раз не надо будет, всегда с копейкой». Чувствовалось, что такой вариант его устраивал. Надо посоветоваться с мужиками. После недолгой беседы он вернулся. Двое в город уходят, не берутся, остальные останутся. Я расплатился по договору. не сразу спросил, а как оплата за работу, с бревна или с доски? Я обещал подумать. Заодно порешили вопрос об их жилье. Сейчас они жили в шалашах у лесопилки, но впереди была зима. Хорошо, стройтесь, кто хочет, приводите семьи, обустраивайтесь. Я мечтал о большой деревне, и работа будет, и от лихой ваташки отбиться проще. Ко мне подошел Захар. Барин, еще покупать лошадь и повозки надо. На торгу приказчика нанимать, чтоб досками торговать. «У меня родственник есть. Возьмешь ли?» «Да, об этом я и не подумал. Простой мужик подсказал». «Хорошо». После проверки расходов я выдал Захару деньги на покупку подвод и лошадей, дал распоряжение и уехал в город. Надо же и госпиталем заняться. Несложными перевязками или больными занимались помощники. Наиболее сложных я оставлял себе». Авторитет мой с каждым вылеченным больным или раненым рос. Уже не только рязанцы, но и жители окрестных городков и сел приезжали полечиться. Один из пациентов оказался мельником из Одинцовки. Я уговорил его за отдельную плату съездить с Прохором во Власево, найти хорошее место для мельницы и объяснить артельню, что и как делать. За два месяца... На речушке уже стояла моя мельница. Кроме авторитета лекарского, рос и мой авторитет хозяйственника. Ко мне приходили бородатые степенные купцы. После долгого предисловия расспрашивали, каким подсобным промыслом заняться, не хочу ли я войти с ними в долю в торговле. Вначале я отнекивался, поскольку в местной торговле ничего не понимал, Ведь оптовые партии товара купцы часто меняли. Лен на мед, сатин на пшеницу, ячмень на железо. И здесь важно было не прогадать. Наконец я сдался. Доход от деревеньки, подсобных производств, рос. На торгу у меня уже были две торговые точки с досками и сельхозпродукцией. Поставки досок шли исправно. Оборот рос, серебришка в доме прибавлялась а паят ее незабвенную полит и прочую экономику с института деньги должны работать я вошел в долю с купцом что возил товары в новгород и москву киев и вятку забегая вперед скажу что люди мне попались надежные за год я почти удвоил капитал и теперь мог считать себя человеком зажиточным надо же чуть более года прошло а я обзавелся домом, деревней, кучей холопов и челяди, стал богат, приобрел жену и был счастлив в семье. В один из пасмурных дней ко двору подъехала крытая коляска, и из нее отдуваясь вылез знакомый купец. Мы славно посидели в горнице, хорошо выпили и закусили. По-русскому обычаю купцы не начинали сразу деловой разговор сначала о семье, погоде, видах на урожай. Потом купец из кармана достал здоровенную луковицу серебряных часов. «Знакома ли тебе, Юрий Григорьев, сын, сия занятная штуковина?» Я с радостью схватил знакомый предмет. Острой болью кольнуло в сердце. Это была первая увиденная мною вещь в этом времени, которая напомнила мне мою прежнюю жизнь». Откинул крышку. Заиграла мелодия. Немецкие. «Вижу, по обращению знаком. Не хочешь ли купить? Никто из моих знакомых не знает, как с ней обращаться. Купил сие занятные вещицы в Гамбурге. Не торгуясь, я отсчитал серебро. Непривычно как-то было без часов. Жалко, что наручных еще нет, но секундная стрелка была». Пульс считать хотя бы можно. Подошел к зеркалу. Ну, как есть купчишка. Каким он мне представлялся на полотнах русских передвижников. Через весь живот серебряная цепочка часов. Шелковая рубашка, черные штаны заправлены в короткие сапожки. Не хватало только картуза в стиле аля Жириновский. Я посмеялся сам над собой. Ношение мною часов не осталось незамеченным со стороны именитых людей. Как бы невзначай интересовались, что за штуковина такая, да где взял? Я обратился к знакомому купцу, что ходил на судах в Ганзейский союз. Снабдив деньгами, пошел в долю с наказом купить часы и другую точную механику. Барометры, музыкальные шкатулки и прочие диковинки. «По возвращении купца...» Я выгодно в несколько дней распродал товар, оставив себе несколько штук. Музыкальную шкатулку и часы с золотыми стрелками подарил Настеньке. А самые красивые завернул в атлас и направился в Кремль. Князь был занят, но вскоре освободился, и я был впущен в светлицу. После приветствий и расспросов о здоровье жены и детей, я развернул атлас и с поклоном подарил их князю. Глаза его загорелись с детским восторгом. Он закрыл и открывал крышечки часов луковицы, вслушиваясь в мелодию. С таким же интересом осмотрел музыкальную шкатулку. Княгине Елизавете Николаевне по вкусу висить сия придется. Я вкратце объяснил, как заводить часы и шкатулку. Князь дернул за шнурок и в светлицу вошел слуга. На подносе стоял кувшин свином и кубки. Провозгласив здравицу к князю и его княжеству, я осушил кубок, перевернув его, демонстрируя, что не осталось ни капли. — Что просить хочешь? — ласково осведомился князь. Часы он так и не выпускал из рук. — Ничего, князь, редкостную вещицу привез, бояре, кто по бойче, уже купили негоже князю без часов хмыкнул мы распрощались и я в хорошем настроении отправился домой